Глава шестнадцатая «Ах!» — вскрикнула мама, находившаяся позади. «Мистер Добриман, вы как нельзя вовремя!» Повысив голос и стараясь скрыть дрожь страха, ласково улыбнулась я. Мужик не ожидал подобного и замер в проеме в полном ступоре, не понимающий, глядя на меня своими масляными, похотливыми глазками. Промычал он. «Мама, мы так ждали нашего спутника, уж и не надеялись, что вы, Олов, догадаетесь сюда прийти!» Начала заговаривать ему зубы я, и, бросив быстрый взгляд через плечо на замерзшую в лохане Медлин, которая сидела, прижав колени к груди готовилась завизжать, что есть мочи, покачала головой, чтобы она этого не делала. «У меня созрел план, и я собиралась воплотить его в жизнь». Графиня проглотила крик и судорожно кивнула, давая понять, что все уяснила. «Вы меня ждали?» Очнулся Добриман, плотоядно улыбаясь. «Конечно! Такого красавца! Как не ждать? У меня для вас даже горячие пирожки заготовлены!» Я уже оценила предметы, находившиеся поблизости. «Всегда знал, что леди только одеждой отличаются от простых баб». Но еще грамоте немного обучены. Растянул жирные губы лепешки Мерзавец. Мы вообще от баб не отличаемся, милый Олов. Вот угощайся. И схватив ведро с горячей водой, стоявшее на табуретке сбоку от двери, резко выплеснула содержимое в подлеца. <плесква> Завяжал супостат покруче порося, хватаясь руками за шею и грудь. В лицо попали лишь мелкие брызги. Жаль, что не было возможности как следует прицелиться, да и селенок у меня, увы, было не так много, как хотелось бы. Пока добреман верещал, я метнулась в угол помещения, где притулилась деревянная лопата, после чего опрометью вернулась к двери, где продолжал завывать добреман, костеря меня, на чем свет стоит. «Матушка!» — крикнула я уже на ходу. Ари, что есть мочи!» А сама, не теряя времени зря, тараном пошла на врага. Заметив мое полное решимости лицо, Олаф оборвал виск и прохрипел: «Что ты делаешь?» Но договорить не успел. Лопата даже в таких нетренированных руках — смертоносная вещь. Бам! Бум! Голова толстяка издала тот самый натуральный глухой звон. Пустой котелок, кто бы сомневался. Пискнул он, глаза его закатились — Вражина сделал мелкий шажок в мою сторону, но я не дала ему приблизиться к себе. Черенком толкнула его в грудь, и он, зависнув на секунду, в итоге кулем свалился мне под ноги. На вой графини сирены прибежали люди. Я быстро захлопнула дверь за собой, отрезая Мэделин от любопытных зевак. «Он осмелился нарушить покой графини Лерой», — ахнула Лара, прижимая руки к щекам. В сгустившихся сумерках разглядеть лица людей удавалось не особо, но по общей атмосфере поняла — нужно что-то сказать. «Зовите старосту и главного, отвечающего за порядок в селе. Я знала, что вояки обязаны жить в деревнях, где есть станции дилежанцев». «Я мигом!» — бросил Бен. «Мужики, вяжите этой сволочи руки! Лара, дай веревки!» И умчался. Я кивнула людям и вернулась к Мэдалин, уже покинувший лохань судорожно на мокрое тело чистое платье. «Мама, не спеши. Можешь спокойно помыться. Пока старосту приведут с капитаном местного гарнизона, мы успеем дважды искупаться». «Я не, не могу!» Голубые глаза женщины были широко распахнуты, она дрожала то ли от пережитого ужаса, то ли от стыда. «Можешь. В таких случаях лучше говорить тихо, но настойчиво. Я дверь заперла». «Никто нас не потревожит». Еле уговорила. Но все равно графиня не стала рассиживаться, быстро ополоснулась и, обтеревшись холщевой тряпицей, поспешила натянуть одежду. И я ее прекрасно понимала. То ли я, пришедшая из другого мира, где люди щеголяют по пляжу почти обнаженными, то ли тут, где даже щиколотку показать, вверх бесстыдства. После мамы помылась и я. Правда, вода в ванне была уже остывшей, но меня сие обстоятельства не сильно напрягло. Мои предположения оказались верными. Капитан лимарк и староста Смитсон пришли только через полчаса. Я и Мэдалин ждали их в общей зале, сидя за столом и потягивая горячие взвары из листьев смородины и мяты. Внутри помещения никого не было, кроме хозяйки, все остальные разошлись по комнатам. Мам, накрыв узкую ладонь, медлин не сильно сжала и заглянула ей в глаза. «Все хорошо». «Почему ты меня остановила?» — вдруг спросила она. «Не дала закричать». Мне сначала хотелось как следует его проучить. Этот мерзавец заслуживает всего того, что я ему устроила, и даже больше. Ох, Грейси, нас спасает только то, что мы Лирои, аристократы, а он просто людин. Его отправят в темницу или взвыщут внушительный штраф, и тебе ничего не будет за членовредительство, даже никто не осудит. Но в другой раз, если перед тобой равный, такой же аристократ, то так просто не отделаешься. Предупреждающе добавила она, а я понятливо кивнула. Благо мы точно знали, кто такой Добриман, мелкий лавочник из простой крестьянской семьи. «Как он вообще решился на вас кинуться?» — покачав головой, спросила Лара. «Долгое воздержание», — негромко пробормотала я. «К этому еще неумеренное злоупотребление сивухи. Все вместе отшибло ему напрочь последние остатки разума. Идиот!» Мама удивленно на меня покосилась. Ей явно было интересно узнать, откуда ее невинной дочери ведомо такое понятие, как воздержание. Но спросить ничего не успела. Входная дверь распахнулась, впуская внутрь хозяина станции и еще двух мужчин. Старосту я узнала, видела его, когда гуляла по селению, а вот второй человек невысокого роста, поперек себя шире, был мне незнаком. Эй, «Доброй ночи!» — поздоровался староста, жилистый мужичок в добротной одежде, с пышными седыми усами и хитрыми темными глазами. Э, «Леди, как вы?» У -у -у! Накажем мы этого вашего мана. «Покуситься на честь двух благородных женщин, чего уж там цельных графинь, мало под лицо не покажется!» «Тише, тише, Дональд!» — заговорил вояка. «Доброй ночи, леди. Меня зовут Кевин Дейль, капитан здешнего гарнизона. Не могли бы вы поведать, что произошло? Хочется все узнать, так сказать, из первых рук!» медлин поскольку главой нашей маленькой семьи в данный момент была именно она, заговорила первая и сама обо всем поведала. Без утайки, как было. В течение всего рассказа Кевин молча кивал, не задавая никаких уточняющих вопросов. «Что ж, вы были в своем праве», — взял слово вояка, стоило графине смолкнуть. «Добрым она опрашивать сейчас нет никакого смысла. Лекарка уже обработала его ожоги, там ничего страшного». Увидев, как нахмурилась Мэдрин, поспешил он нас успокоить. «Заживет, как на собаке. У вас есть два выхода — написать на него кляузу на мое имя». В моем ведении посадить его в темницу на пару недель и приставить к общественным работам, коих хватает тут, в Вест-Виллидже. Ну, а второй вариант. Он выплатит вам назначенную мной сумму, и на том дело закончится. Решайте сейчас. Мы даже советоваться не стали, почти в унисон ответили. В темницу его! И пусть наша семья была стеснена в средствах, но терпеть этого гада в дилижансе больше не было никаких сил». А еще утешало, что он так и не узнал, куда мы направимся, достигнув Питцбора. То есть никак не сможет нас найти и отомстить. «Что ж, ваше право. Пишите». Староста и вояка ушли, уведя с собой едва переставлявшего ноги Добримана. Мы вздохнули с облегчением и отправились спать. А через пару суток наш дилижанс покатил дальше. И в этот раз внутри кареты было намного комфортнее, чем прежде.